Глава двадцать Конечно, мы сразу же взялись за раскопки. Благо подходящих инструментов, благодаря паническому бегству рабочих, у нас было хоть отбавляй. Хотя и понадобилась всего одна лопата, которую быстро приволок в пасти так и не обернувшийся человеком Василь. Ею орудовал ведьмак. Сам оборотень прекрасно справлялся, копая мощными лопищами с огромными когтями. И даже зубами себе помогал, выдирая корни. пока я приплясывала от нетерпения рядом. Фонари брать не пришлось, и луна светила ярко, чуть не как прожектор. Да еще по велению лешего, вокруг места раскопки появились десятки мерцающих зеленоватых гнилушек, добавляя самому процессу больше ореола мистического. Для меня вообще все выглядело потрясающе, потому как кроме всего видимого для остальных – Моя картина окружающего была дополнена объемом целой сети из причудливо сплетающихся и расходящихся в этом месте подземных потоков. Их здесь было чрезвычайно много. На разной глубине, маленькие и большие, плавно огибающие поляну, на которой мы рыли, и устремленные резко к поверхности или вглубь. И все, каждые из них были не просто, видимо, для меня, Как великолепно хаотичное осредоточие нитей, веревок, толстых канатов, драгоценно-прозрачных и неостановимых. Но еще и отзывались, реагировали, как будто были подобием моих частей тела. Если бы эти самые части могли еще и транслировать нечто вроде чувства вины, осознать и привыкнуть, пока не выходило. Оставалось только изумляться и пробовать прикоснуться мысленно то к одному... то к другому потоку, то ощутить отклик еще откуда-то. Я себе сейчас напоминала почти новорожденного ребенка, который лишь начинает осознавать, что вот эти забавные штуки – его руки и ноги, и мотаться они могут не сами по себе, а с какой-то целью и по его воле. И насчет вины тоже пока непонятно. И да, я управляла водой раньше – «Инстинктивно и осмысленно, как с созданием исполинши». «Но это другое». «Новое, больше непрерывно меняющееся». «Странное и естественное одновременно». «Ну как вода в движении постоянном, как-то так». «Василек, давай ты дальше уже сама». Окликнул меня ведьмак, я поняла, что... «Чудно, наверное, выгляжу со стороны». Верчу головой, рассеянно озираясь, и подергиваю невольно руками, с растопыренными пальцами шевеля ими. Данила с оборотнем уже выкопали яму почти по пояс, и на дне ее что-то блеснуло в лунном свете. Я торопливо спрыгнула к мужчинам и опустилась на колени, нервно закусив губу. «Вот сейчас я и прикоснусь к чему-то, что...» окончательно может поменять и меня саму, и мою жизнь. Если да, то насколько это к добру. И не буду ли я сожалеть об этом до конца своих дней?» Я вскинула голову и пересеклась взглядом с Лукиным. Его лицо было бесстрастным, никакого азарта или предвкушения, что вполне логично должны быть. «Мне взять?» – спросила его неожиданно охрипшим голосом. «Мы ведь здесь для этого, Люсь», — ответил, хотя скорее уж ушел от прямого ответа он. «Что он пытается донести до меня, что сейчас выбор только за мной, и что если я решу не брать, то он спокойно закопает все обратно, и мы уйдем? Ерунда, кто тратит столько усилий, чтобы потом, в последний момент, уйти ни с чем по собственной воле? Мне это нужно сделать». Вспомнила я утверждение и ведьмака, и бабули. «Да», – сухо подтвердил Данила. «И ты этого хотел силы?» «Да». «И ничего не изменилось?» Василёк, поменялось очень многое, практически всё. «Но в этом моём желании всё неизменно». «Но моё желание не ложится на тебя обязательством». «А наш договор?» «Гласит лишь то, что я имею право получить часть». От того целого, что помогу заполучить тебе. Если ты отказываешься взять это целое, то и мне претендовать не на что». «Ясно. Помогать мне принимать решение он не намерен. И толку тогда медлить. Ладно, я беру это, потому что хочу и нужно. Но мой выбор не должен уничтожить нас. Пожалуйста, пусть у нас все останется. По-прежнему». Я всмотрелась в лицо любимого, силясь разобрать, понимает ли он, о чем я, и согласен ли принять это на себя. Я знаю, несправедливо и неправильно возлагать на него подобную ответственность за сохранение наших чувств родившейся близости, но Данила коротко кивнул и улыбнулся, коротко и скупо, как ставя печать под новым договором. А демонстрируя проявление радости. «Ну так чегой, господарка, брать-то свое нищечко будешь? а до утра в яме не грязной просидите?» проскрипел где-то рядом леший. «Ежели заберешь, то мне в этом месте озерцо, что ли, пожалуй. Небольшое, но чтобы с ключами глубинными и чистыми. Уж больно люблю я водицы студеной пожаре летней отпить». «И зверью, опять же, моему в благодарность за подмогу». «Буду-буду!» Буркнула я и стала отбрасывать рукой на удивление сухую и рыхлую землю. Почти песок, из-под которого показалась нечто светлое и мерцающее. Странно то, что после причудливой доставки сюда меня из Полиншей вся почва вокруг была сырой, даже мокрой. А вот тут совершенно сухо». И, кстати, водные потоки тесно переплетались и присутствовали вокруг повсюду, а вот прямо вместе раскопки пусто. Я запустила пальцы в песок и, нащупав края, вытащила из него некий сверток, увесистый, кило на три, прямоугольный, размеров сантиметров пятьдесят на двадцать пять примерно. Присмотревшись к мерцающей поверхности своей добычи, поняла, что это, скорее всего, книга. Вот только обернута она в ткань, сплошь расшитую крошечными речными жемчужинами. Тысячи и тысячи перламутровых капель разной формы располагались так плотно, что саму ткань было не разглядеть. Как будто ее и вовсе не было. И они сцепились между собой как-то сами – создавая этот сплошной великолепный футляр. Повертела в руках и осознала, что, похоже, так и есть. Нигде не было края полотна, чтобы начать разворачивать. С помощью ведьмака выбралась из ямы и изучила все еще раз. Подергала углы, жемчужная поверхность немного тянулась и проминалась. Но каким образом это вскрыть, понятнее не стало. Не раздирать же все варварски». Хм... Я обвела мужчин вопросительным взглядом, предлагая помочь мне. Хе-хе-хе, чего? Негорастки лободырые, не разумеете? Насмешливо заскрипел лесной царь. Эх вы! Как зубоскалить, да пустоплеть и развешивать они, мастера! А как умишкам пошевелить, так сразу разлямзями обращайтесь! Ты сейчас, господарка, где? вле Едва не ступила я, констатировав очевидное. а Я покрутилась на месте, ориентируясь по тому самому отдаленному отклику и уверенно пошла в сторону реки. Конечно, можно было бы попробовать призвать на поверхность один из подземных ручьев, но что-то мне подсказывало, что не сработает. Потому что мы сейчас по факту все равно в отчине Лешего пребывали. Минут через пятнадцать я вышла на каменистый и открытый в этом месте берег местной речки. Снова опустилась на колени. И уже в тот момент почувствовала, что кокон из жемчужин встал на ощупь как будто рыхлее. А стоило только зачерпнуть воды ладонью и брызнуть на него. И перламутровые капли молниеносно разомкнулись и рассыпались. создав мерцающий в лунном свете ореол вокруг появившейся книги в темном переплете. Лишь в центре обложки выступала последняя, необычайно крупная жемчужина, мутно-серая, совсем без блеска почти и буквально вросшая в поверхность. Я потянулась пальцами, испытав потребность протереть ее и вернуть живое сияние. Олька коснулась, как очутилась в невесомом темном прохладном нигде, паря водной толще без всяких ориентиров. Но потерянной в нигде пребывала недолго. Темнота вокруг стала просветляться, причем одновременно везде. Как если бы мягкий, явно лунный, судя по оттенку свет, проникал ко мне отовсюду. Я понимала, конечно, что нахожусь в некоем видении, а не в реальной воде. Но, скорее всего, ибо с этой магией ни в чем нельзя быть уверенной. Так что не брыкалась, а просто ждала. Пока меня вроде как медленно вращала по кругу, позволяя осматривать волшебно подсвеченную водную пустыню. Ой, нет, уже не пустыню. Нечто показалось еще малоразличимое, и именно туда меня несло, похоже, неощутимым никак призрачным течением. Причувствие чего-то опасного или дурного меня не посетило, так что я стала спокойно дожидаться развития событий. Одно только напрягало нешуточно – полное безмолвие. Всегда болтливая, без всякой меры по поводу и без, вода сейчас хранила полное молчание. И вообще никаких обычных для себя звуков не производила. Из-за этого так и подмывала, поковыряться пальцами в ушах, извлекая из них несуществующие оглушающие затычки. Однако об этом дискомфорте я забыла, как только объект на пути моего следования по течению... «Стал обретать четкость и детали. Сначала я разглядела цвет. Такой же интенсивно голубой, какой был у Айданы. Вот только размер этого камня, им он, по крайней мере, и выглядел, был огромным. В такой зыбкой перспективе и без ориентиров для сравнения точно не определить, но в десяток моих ростов легко». И при этом ни на каком дне он не стоял, а просто парил в толще воды, как и я, неумолимо к нему несомая. Я еще удивлялась этому, а вид стал меняться. Голубая глыбища медленно повернулась, сама или уж меня стала смещать, не знаю. Но в сплошном камне появились размытые просветы. говорящие о наличии отверстий в общей массе. И по мере приближения и вращения они становились все больше и четче. И вскоре до меня дошло, что я вижу настоящие стрельчатые арки в количестве трех штук, вырезанные или выдолбленные в общем теле парящей бирюзовой скалы. Движение, толкавшее к этому чуду, прекратилось – оставляя меня парить, взирая на всё в изумлении и неподвижности. Зато в просветах всех трех арок что-то стало шевелиться. Очень медленно там появлялись зоны легкого затемнения, как если бы в некоторых местах вода становилась плотнее и плотнее. А потом эти темные объекты начали обретать силуэты человеческих фигур и набирать краски и множиться. «Не знаю, сколько времени спустя», – почудилась через считанные минуты. Я уже ошеломленно рассматривала сотни, плавно дрейфующих за каждым арочным просветом женщин. Они, в свою очередь, все глядели на меня, улыбались, протягивали руки и делали приглашающие жесты. Они все были абсолютно разными, непохожими внешне, обнаженными полностью или во всевозможных нарядах самых разных эпох. Общим у них было одно – исходящая мощная аура приветственной радости, сфокусированная на мне, такого всеобъемлющего родственного тепла и уюта, я не чувствовала никогда. Даже не представляла, что подобное может существовать». Это было нечто, неподдающееся объяснению никакими известными мне до сих пор словами. Как то самое волшебное, ни с чем не сравнимое чувство, когда тебя нежно гладят мамины руки в детстве, забирая все печали и защищая от всех невзгод в мире. Только внезапно, мам, у меня сотни и сотни». Не представляю, сколько у меня ушло времени насправиться с поглотившим полностью шоком. Но когда всё же очнулась, сразу поняла, зачем я здесь. Ради выбора. Выходит, прав Лукин. В сказках никакие не выдумки. И передо мной то самое, так часто упоминаемое распутье. Где нужно выбрать свою дорогу? А огромная каменная арка – пресловутый камень с выбитыми письменами. Только в моем случае никакие не письмена. А группа агитации из числа встречающих, ну, очевидно, прародительниц. И изумляться не время, нужно выбирать. Набеглый взгляд истоки всех трех путей ничем не отличались, как и в основной массе женщины за ними – Ни один из проходов не казался ярче, заманчивее. Но при более пристальном изучении различия нашлись и очень значительные. По центру группа прародительниц, которые показались самыми обычными людьми. Вот только за спиной вокруг каждой мерещилось нечто непонятное. Не сумев так сразу разобрать, что же это, я обратила свое внимание на арку справа. Да так и застыло, если это определение сейчас применимо. Женщины там были прекрасны вот просто до абсолюта. И при этом настолько же ужасающие. Нет, не внешне. Это исходило от их внутренней сути. Сразу пришли на ум самые восхитительные и разрушительные моменты проявления водной стихии. Исполинские ледники неимоверной красоты и способные одним скольжением уничтожить всё и всех. Гигантские волны цунами, запросто стирающие цивилизации, подводные течения, от которых зависели жизни миллиардов живых существ, приливы, сносящие все потоки после ливней, наводнение либо засухи, что оказываются смертельнее любого потопа. Это все и виделось мне в той стезе, куда звали эти прекрасно жуткие незнакомки. Вот только в них самих не чувствовалось ничего человеческого. Откуда-то пришло знание, что они расстались со всем людским в себе с легкостью и без сожаления. став по сути своей порождением нашей общей стихии, теми самыми сущностями, которым люди как раз всех времен обращались с нижайшими мольбами, взывая то о дожде, то о его прекращении, о приходе воды, о милосердном отступлении, кому в своей вечной жестокости смертные приносили бесполезные жертвы, коих никто не требовал. И от этих стихийных сущностей вела такой, непостижимой моим разумом, свободой, могуществом и бесчувствием, что меня это на момент захватило целиком и едва не поволокло к ним. Стать из простой человечки силой без границ – это ли не чудо? Шанс, какой дается необычайно редко, по факту даже никогда. Померещилось, что это, именно то, единственно необходимое и великолепнее этого быть ничего не может. И я хочу, хочу так, но что-то мешало. Жгло не пускало, как если к моему телу, или точнее сознанию, привязали тяжеленные якорь. Могнув недоуменно, я подняла свою правую руку. обнаружив там феринский помолвочный браслет. Черный гладкий металл, сияющий сейчас дорезе в глазах серебристой вязью рисунка, реально жёг кожу и был импульс содрать его. Лукин, да кто он такой, чтобы удерживать? Но первый жёг стал оборачиваться теплом. которая стремительно влилось прямиком в мое сердце оттуда ниже, и уже следующий взгляд, брошенный на так желанный только что правый путь, отрезвил. Прародительницы там виделись все такими же, невозможно прекрасными и преисполненными неимоверной силы, но их стезя больше не ощущалась моей. Я приложила руку с браслетом к груди над сердцем, в котором не было пустоты, как у них, и склонила голову благодаря за предложенное и отказываясь. Мне ответили всё такими же добрыми улыбками. Вот только в них теперь сквозила легкая тоска. Пришло от них знание, что... «Уж очень давно никто не избирал эту дорогу». Я перевела взгляд на левую арку, снова скользнув по центральной лишь рассеянным взглядом и вздрогнула от импульса иррационального ледяного возбуждения. От женщин, ждущих там, тоже исходила аура мощи. Меньше, чем от стихийных, но она была плотнее». Жёстче, что ли? Вот они были теми, кто не отказался полностью от человеческого в себе. И обратили силу ему во благо точнее так, как им хотелось. Опять же, никаких сожалений ни о чём. Только трансляция того бесподобного, сравнимого разве что с высшей степенью сексуального наслаждения, чувства превосходства над окружающими. Быть почти всемогущей среди тех, кому нечего тебе противопоставить. Это ли не идеальное проявление счастья? Я смотрела и смотрела на этих, ну не знаю, так и подмывала их величать темными повелительницами. И вдруг одна из них, та, что стояла к арке ближе всех, покачала головой и повторила мой жест. адресованные предыдущим господарком. С улыбкой приложила ладонь к груди, и это повторили и остальные, начав медленно отступать и растворяться. «Ясно. Этим я не подхожу, значит. Эх, не выйдет из меня всемогущей повелительницы, к ногам которой все и все». В самый последний миг перед исчезновением одна из бывших господарок остановилась и указала на меня, потом на себя. Что-то беззвучно произнесла. Кажется, это было «Ты можешь воззвать. Осталось только и вернуться к последнему пути. И вот тут-то я смогла, наконец, если не рассмотреть... то как-то почувствовать, что же это за странный туманный ореол, что окружал каждую из них. За их спинами стояли мужчины и дети, любимые, родные, близкие. Те, кто согревал и хранил, а случалось и ранил их души при жизни, так похожие на самую простую людскую. Тем, кем дорожили они сами и ради кого и выбрали свою стезю. И вот здесь было и сожаление, и печаль. Горечь, разочарование, но никаких сомнений в правильности выбора. Не в том, что от вселенской огромной силы они брали в свой путь такую малость. Не в том, что иногда оказывались недолговечными перевесившие могущество чувства. ни о том, что было упущено нечто более важное. И рвануться в эту арку для меня было настоящим облегчением, которому ничто не стало препятствием. Я пронеслась под березовым сводом и мгновением позже вывалилась в мир запахов ночного леса, тысячи его звуков призрачного света луны и гнилушек. а еще в кольцо объятий Лукина. «Василек!» Он всматривается мне в лицо напряженно и с отчетливой тревогой. «Я выбрала!» Пробормотала, еще моргая без остановки, привыкая к резкому изменению вокруг. «Я выбрала тебя!» «Хорошо!» Ответил Данила спустя паузу в несколько секунд таким резко просевшим голосом. что вышел какой-то невнятный хрип и повторил «Хорошо очень».